Память о супруге Баба забрал с собой в могилу. Может быть, одно упоминание о ней пробуждало в нем чувство вины, и его начинало мучить Сой за то, что он сотворил вскоре после ее смерти. Или же утрата была слишком велика, и лишнее слово причиняло невыносимую боль, а может быть, сошлись обе причины. Она сказала, «Мне так страшно». А я спросил, «Чего вы боитесь?» И она ответила, — Я слишком счастлива, доктор расул Такое счастье не к добру. «Почему — Почему? — спросил я. И она сказала. — Как только дашь людям то, чего они от тебя ждут, блаженство закончится, тебе просто не позволит больше радоваться. — Зачем же вы так? — возмутился я. — Гоните от себя глупые мысли. Фарид тронул меня за плечо. — Нам пора, Амир Агам. Я отмахнулся от него. «А что еще она говорила?» Черты лица попрошайки смягчился. «Если б я помню. Ваша матушка скончалась много лет тому назад, а память у меня стала такая же дырявая, как эти стены. Простите меня. Может быть, придет на ум какая-нибудь мелочь. Все равно что...» Старик улыбнулся. «Постараюсь вспомнить. Обещаю». «Приходите ко мне попозже. Огромное спасибо!» — от всего сердца поблагодарил я. Еще бы! Теперь мне было известно, что матушка любила миндальные пирожные с медом, и что однажды она сказала, «Я слишком счастлива, я узнал все это от чужого оборванного старика на улице». Невероятные совпадения! Но мы с Фаридом... Не проронили об этом ни слова, когда шли обратно к своей машине. Мы твердо знали, в Афганистане, а уж особенно в Кабуле, такое стечение обстоятельств в порядке вещей. Баба частенько говорил, оставь двух совершенно незнакомых афганцев на десять минут одних, и они сочтутся родственниками. Старик остался сидеть на ступенях разрушенного войной здания. Удалось ли ему вспомнить еще что-нибудь о маме? Мне не суждено было узнать. Больше мы с ним так и не увиделись. Новый приют, похожий на казарму невысокое строение, с рябыми стенами и забитыми досками окнами, отыскался в северной части Картесе, на берегу пересокшей реки Кабул. — По пути, — Фарид сказал мне, — что этот район очень сильно пострадал от военных действий. Выйдя из машины, я убедился в этом воочию. Сплошь изрытые воронками улицы, полуразрушенные брошенные дома и развалины. Разбитый телевизор торчал из груды щебня, поодли ржавел остов автомобиля. На уцелевшей стене красовалась надпись «Да здравствует, Талибан!». Нам открыл худенький плешивый человечек с неопрятной седой бородой. Поношенный... Твидовый пиджак, крошечная тюбетейка, очки с треснувшими стеклами на кончике носа, бегающие черные глазки. «Салям алейкум!» — приветствовал он нас. «Салям алейкум!» — я показал ему фотографию. «Мы разыскиваем одного мальчика, вот этого!» Человечек в очках. Едва взглянул на снимок. «К сожалению, я никогда его не видел. Эй, дружок!» Ты бы хоть на фото посмотрел, — вмешался Фарид, — а то неудобно получается. — Пожалуйста, — добавил я. Человечек взял у меня фотографию и поднес поближе к глазам. — Извините, я знаю в лицо каждого воспитанника, но этот ребенок мне незнаком. Простите, у меня масса дел. Он захлопнул калитку и задвинул засов. Я забрабанил в дверь. — Ага, ага, прошу тебя, открой, мы не сделаем ему ничего плохого. — Я же сказал вам. — Его здесь нет, — последовал ответ. — Сделайте милость, уходите. — Дружок, мы не талибы, — негромко, но отчетливо произнес Фарид. — Мы хотим забрать мальчика в безопасное место. — Я приехал из Пешавара, — убеждал я. Мой друг знаком с американцами, у которых приют для детей сирот. Человечек стоял за калиткой и слушал. Это точно. Колебался, что ли? Я дружил с отцом Сохраба, — распинался я. Его звали Хасан, имя матери мальчика Фарзана. Свою бабушку он называл са, са Он умеет читать и писать, и он хорошо стреляет из рогатки. Ага, есть надежда вытащить мальчика из этого кошмара. Прошу вас, откройте. Тишина. Я его дядя. Заскрежетал засов. Калитка приоткрылась. Чёрные глаза смотрели то на меня, то на Фарида. Вы ошиблись только в одном. — В чём же? — По части рогатки он настоящий мастер. С ней он не разлучен, рогатка всегда у него за поясом. — Заман, директор детского дома, — представился человечек. — Прошу в мой кабинет. Мы прошли сквозь толпу босоногих детишек, сгрудившихся в темном замызганном коридоре, миновали ряд комнат с земляным полом, едва прикрытым вытертыми коврами. Окна были заслонены кусками пластика вместо занавесок, плотными рядами стояли голые железные кровати, часто даже без тификов. — Сколько сирот здесь живет? — спросил Фарид. — Около двухсот пятидесяти. — Куда больше, чем мы можем принять но они не все сироты многие остались без отца а матерям нечем их кормить ведь то либо запрещают им работать и они приводят детей сюда со всей округи он печально развел руками здесь лучше чем на улице но ненам намного